Глава тринадцатая. Ложка дегтя в бочке меда. Помните, я говорил, что никому верить не стоит? Недаром эпиграфом к этой аудиокниге я выбрал высказывание Цицерона «Через сомнение приходим к истине». В рассмотренные ранее когнитивные искажения тоже нельзя верить на сто процентов. То, что открыто сегодня, может быть опровергнуто через некоторое время. Вот вам интересный пример еще одного когнитивного искажения, который называется «эффектом Флориды». Заключается он в том, что информация, полученная человеком, влияет на его поведение, даже если он сам этого не осознает. К такому выводу ученые пришли по результатам эксперимента, в котором испытуемым предлагалось составить предложение из различных слов. Одной группе участников доставались слова, выбранные случайным образом, а другой — специально отобранные, которые так или иначе ассоциируются со старостью. Например, «морщины», «седина», «усталость», «забывчивость». Правда, никто из участников не заметил, что все эти слова связаны с пожилыми людьми. Когда испытуемые составили свои предложения — Их попросили пройти в другую комнату для продолжения эксперимента. Психологи заметили, что участники второй группы, которые работали со словами, тематически объединенными понятиями старость, шли по коридору в следующую комнату намного медленнее. Удивительно, но участники, работая с такими словами, будто бы сами состарились. Отсюда был сделан вывод. Слова, которые мы слышим и которыми оперируем, подсознательно влияют на наши действия. Эффект был назван «эффектом Флориды», потому что этот американский штат считают пенсионерским, ведь там очень большой процент пожилых людей. Звучит все это эффектно и даже несколько революционно, но не спешите добавлять феномен в свой список когнитивных искажений. Дело в том, что при попытках повторить этот эксперимент ученые не получали такого же результата. То есть в повторных экспериментах участники и первой, и второй группы шли в другую комнату с абсолютно одинаковой скоростью. Так в чем же дело? Ученые, проводившие самый первый эксперимент, нагло обманывали нас? Нет, конечно. Уже изученный список из 30 когнитивных искажений позволит вам найти правильный ответ. Скорее всего, дело в ловушке под названием «эффект ожидания наблюдателя». Не думаю, что исследователи специально искажали результаты или подтасовывали данные, просто они очень хотели доказать свою гипотезу. Научных феноменов, которые были открыты, а потом опровергнуты, предостаточно. Это, например, гипотеза о том, что определенное выражение лица человека влияет на его эмоциональную реакцию. Участники эксперимента, которые держали во рту карандаш так, как будто они улыбаются, считали показываемые им комиксы более смешными, чем те, кто держал карандаш иным образом Однако опять-таки повторные эксперименты этот тезис не подтвердили Или гипотеза, которая раньше мне очень импонировала В исследовании было доказано, что люди становятся более добрыми и щедрыми, если держат в руках теплый предмет. Вроде бы звучит так жизненно, правдоподобно, а нет. Попытки повторить эти эксперименты при большой выборке не дали тех же результатов. Вывод простой. Когнитивные искажения прекрасно показывают ловушки нашего сознания. Они идеально демонстрируют, почему мы неправильно оцениваем себя и других, из-за чего порой принимаем неверные решения и почему можем чего-то не понимать и заблуждаться. Однако это вовсе не означает, что когнитивными искажениями страдают все поголовно. Более того, никто не исключает, что через некоторое время какие-то из этих феноменов будут опровергнуты. Этим наука и прекрасна. Она всегда может признать свою неправоту.